Эпиграф. Потому что век наш весь в черном. Гием Аполлинер. Элу класс пятый синий. Как я провел лето. Сочинение. Сочинение номер один из двенадцати. Наш город называется Верхний Биштаун. Биштаун значит гнездо орла на горском языке, а Верхний, что раньше был еще и Нижний, но теперь там ничего нет, даже развалин Когда-то тут жили горцы, потом была война с горцами. Это было 200 лет назад при императоре Мисре. С тех пор горцы сюда не приходят, только торговцы от них. Продают железные украшения и ножи очень красивые. Город стоит на реке Юе. Она очень быстрая и холодная, так что купаться нам не разрешают. Купаться можно на нижних озерах. Город стоит между гор. На горах всегда лежит снег. Еще к городу подходят две дороги, простая и железная. Дальше они ведут в туннель, который проходит через горы в Пандею. Сейчас туннель закрыт железными воротами. Это чтобы пандейцы не забирались к нам. По горам проходит граница, там есть пограничная застава. На заставе служит мой папа. Он не просто пограничник, а инженер-пограничник. Он делает так, чтобы границу совсем нельзя было перейти. Мама тоже служит на заставе, она переводчик. Если ловят нарушителя горца, то она с ним разговаривает. Она говорит, что горцы совсем дикие и не признают границ, им просто ничего нельзя объяснить. Раньше все это называлось «горный край» и было общим, а теперь поделилось. То есть не теперь, а после войны. Посередине города протекает река Юя. Она быстрая и холодная, потому что течет с гор, Та часть города, что на правом берегу, называется военным городком, а та, что на левом – шахты. Говорят, что раньше это были разные поселки, и штатским нельзя было проходить в военный городок без пропуска, но это было в далеком прошлом. Наша гимназия носит имя Гуса Счастливого. Это полководец, который победил горцев и спас Пандею от их нашествия. Если бы не мы, пандейцев давно бы не было на свете. А теперь они наши враги, хотя и не воюют с нами, но всегда радуются, когда у нас что-нибудь плохое. Наша гимназия стоит на главной улице военного городка, улице Принца Кирну. Это не потому, что мы монархисты, а потому что Принц Кирну — герой войны. Еще есть вторая городская гимназия в шахтах, у них серая форма, а у нас черная. Во второй городской учатся вместе мальчики и девочки, это нелепо, так говорит мама. У нас девочки учатся в отдельном крыле, и их классы называются белыми, а классы мальчиков синими и зелеными. Мы носим галстуки такого цвета, и еще есть разные реальные училища и ремесленные училища, они носят коричневую форму. Что случилось перед экзаменами? «Старшеклассники говорят, что всегда вывешивали список вопросов, а теперь вывесили просто список тем. Как хочешь, так и учи. А что и про что будут спрашивать, не твое дело. Поэтому мы все пошли на плац и стали маршировать. Мы маршировали четыре часа, никто нас не заставлял, мы сами. И зря Морк Бадл на себя наговаривает, он вообще потом пришел. Поэтому я не считаю написать 12 сочинений наказанием. Это будет хорошее упражнение для меня. Я пишу почти без ошибок, но иногда плохо выражаю свои мысли. То, что вопросы завтра вывесили, я считаю мудрым распоряжением господина директора. Планов на лето у меня еще нет. Если кому-нибудь маме или папе дадут отпуск, мы поедем к бабушке на ферму. Я был там 4 года назад, и мне очень-очень понравилось». Бабушка выращивает лошадей и осликов, а также еду для них, овес, тыквы, морковку и репу. Репа могут вырасти очень большие, такие, что два человека с трудом поднимают. Я думаю, меня научат ездить на лошади не в повозке, а как гус счастливый в специальном седле на спине. Мама и папа уже давно не были в отпуске. А пока я хожу на рыбалку, на Юю, уже поймал шесть синеспинок и большого горного угря. Это неправда, они не ядовиты и вовсе. Конец сочинения номер один. Глава первая. Лимон проснулся от звука шагов на кухне и приглушенных незнакомых голосов. Ему только что снилось, что он разведчик. Подползает к краю крыши, чтобы подсмотреть и подслушать, чем там внизу занимаются шпионы. И вдруг крыша стала скользкой и покатой, поэтому он какое-то время лежал неподвижно, вцепившись обеими руками в матрас, и пытаясь понять, где это он, все еще во сне или уже нет. Было душно и сумрачно, как перед грозой, и даже веселый шум дерева за окном замерло в полнейшей неподвижности и молчании. «Утро», — осторожно подумал Лимон. «Совсем раннее утро. Вчера договаривались с сапогом идти на рыбалку. Да, поэтому лег не раздеваясь. Никакой информации», — сказал кто-то чуть громче, чем прежде, — Вообще никакое, как будто ничего не было. А радиоперехват, что нам говорит, вражьи голоса? Клевещут по обыкновению, якобы вся армия вторжения сдалась на милость победителя. Похоже на правду, — медленно произнес совсем другой голос, густой и тяжелый. Во всяком случае, раненых за эти месяцы в системе почти не прибавилось. У меня семьдесят коек пустые стоят. Как приказали держать в готовности, так и держу. «Тише, доктор, детей разбудите!» А вот этот голос Лимон узнал бы из тысячи, из ста тысяч. «Папка!» Скатившись с кровати, он вышиб дверь, одним прыжком слетел с лестницы, потом, держась за балясину, стремительно описал полукруг и влетел на кухню, едва не врезавшись в подпирающего стойку Корнета Кишу, старого своего друга, ну и друга отца, конечно, Сам отец сидел за столом спиной ко входу и только начал оборачиваться на шум. «Папка, ты приехал!» Лимон уткнулся лицом в грубую саржу полевого мундира, выцветшего, просоленного, пахнущего потом, табаком и пылью. Не было на свете ничего лучше этого запаха. И тут же отпрянул, вытянулся во фронт, бросил руку к воображаемому берету. «Господин майор, рекрут Джеда Шанье...» Торжественные встречи построен, Больных нет, отставших нет. — Вольно, — сказал отец. — Разойдись, оправиться. — Так точно. Ну, — Но хватит, хватит, с другими поздоровайся. — Доброе утро, господа. — Утро добрым не бывает, — традиционно откликнулся Кишу, остальные заулыбались. Лимон знал всех собравшихся, просто некоторых немножко больше. Вот докократион, военврач третьего ранга, он как-то раз вправлял Лимону вывихнутую руку, Еще один раз, наверное, привиделся в бреду, когда Лимон валялся в госпитале после наркоза. И ротмистры Тец и Кату, с которыми не раз хожены и езжено в горы на козью охоту. И майор танковых войск Гют Фарга, которого маленький Лимон по глупости смертельно обидел, но тот сумел забыть и простить. — А чего вы так рано? — спросил Лимон. — Могу задать тот же вопрос, — ухмыльнулся Кишу. — Ну, мы с, оп... с Мечеду договорились идти на рыбалку, — сказал Лимон. — Поэтому вот. — Ну, а у нас машина в город рано шла. Кстати, господа офицеры, может, и мы тоже на рыбалку? Костерок, рожперы, а? Когда еще такое выдастся? — Может быть, и никогда, — сказал отец. — Нет, Кишу, времени нет. Сегодня надо все обсудить и к вечеру подавать рапорт. — Да что там обсуждать, и так все ясно, — сказал Кишу и помрачнял. — Ясно, конечно, на решение собрания должно быть, — сказал Фарго, и чтобы оно состоялось, мы должны его подготовить, не полагаясь на здравый смысл остальных, потому что здравый смысл может раз и забуксовать, все помнят. — А что случилось? — спросил Лимон. — Пока ничего, — сказал отец, — иди умывайся, потом поговорим. Сказано было так, что Лимону ничего не оставалось делать, как тащиться в ванную, долго спускать воду из медного крана и чистить зубы, мыть с мылом лицо и шею, приглаживать непокорные торчащие волосы пластмассовой щеткой. Сначала он хотел обидеться, но потом понял, что тут не до обид и что происходит что-то нехорошее, слишком уж озабочен был отец. В задумчивости ремонт стал подниматься к себе и услышал характерный щелчок маленьким камешком По стеклу. Лимон вбежал в комнату, лег животом на письменный стол, дотянулся до окна, толкнул незапертую створку. Под окном прямо в клумбе стоял сапог, то есть Эллу Мечеду, собственной персоной, в камуфляже и высоких ботинках, но почему-то без рюкзака и удочек. «Я сейчас», — сказал Лимон. «Не пойдем», — сказал сапог, и как будто Лимон мог не услышать его, сделал запретительный жест, скрестил руки перед лицом. Отмена, отбой. — Почему? — говорят, война завтра начнется. — Что? То самое, перебежчика задержали. Может, и не завтра, но вот-вот. — Опа! И что теперь? У меня схрон есть, пересижу, пока пограничники отходят, а потом в тылу врага займусь диверсиями. Хочешь со мной? — Конечно, хочу. Только у меня шило на шее, ты же знаешь. — И мать? Может, их эвакуируют? Тогда я сразу, ага. — Как скажешь, просто меня потом можешь и не найти. — Схему оставь, ну да, чтобы тебя пандейцы захватили. Я ее сожгу или съем, я подумаю. — А чем ты собираешься их взрывать? Бензиновыми бомбами. Помнишь кино «Истребители танков»? — Помню, хорошее кино. Ну ладно, я побежал. Надо еще в схрон жратвы притащить. Вечером увидимся, я тебе на карте покажу, ты запомнишь. — Подожди, — сказал Лимон. У меня взрыв-пакеты есть. Если их гвоздями обвязать, классные гранаты получатся, не хуже настоящих. — А много? — Четыре штуки. Два мне, два тебе. Идет? — Давай. Вечером. Они у меня тоже припрятаны. Сейчас не достать. Там отец и еще другие. — Понял. Ладно, тогда вечером все и обсудим. Может, еще добудешь? — Не знаю. Попробую. — Ну, я побежал. Лимон слез со стола и понял, что в комнате не один. Шила в одних обвисших синих трусах стоял в дверях, протирая глаза костяшками пальцев. — Ты чего? — спросил Лимон. — Я тоже с вами, — сказал Шила. — Куда еще? — В диверсанты. — Так, начинается. Тебе сколько лет? — Ну, одиннадцать. А в диверсанты берутся тринадцати, так что придется тебе, братьец мой, подрасти. — Да. — По-моему, ты врешь. Пойду у отца, — спрошу. — Что спросишь? — «Почему тебе в диверсанты можно, а мне нельзя? Не вздумай. Я же говорю, ты врешь. Ну, вру, даже не вру, а так. Все равно тебе о матери надо будет заботиться, ты же знаешь, кто то должен. Тогда ты заботься, а я пойду в диверсанты. Нет уж, я первый сказал. А прав тот, кто сказал последний. В общем, тебе решать, или я с вами, или ты с матерью. А не решишь, спросим у отца. Как он скажет, так и будет, правильно же?» «Ты, маленький ушлепок!» — медленно сказал Лимон, понимая, что ничего сделать нельзя. «Ладно, пойдешь с нами. Но смотри. Ты знаешь, что диверсанты делают со своими, если те не подчиняются приказу?» Чему? Командиры группы. А кто у нас командир? Тебе это пока рано знать. Вот соберемся все тогда. А что диверсанты делают со своими?» Лимон молча провел пальцем по горлу. «Ты меня?» — Шила повторил жест. «Если командир прикажет, да. А если он мне прикажет, тогда сам и будешь управляться. Дадут тебе пистолет с одним патроном». «А у вас есть пистолеты?» «Есть», — соврал Лимон и тут же отметил для себя, «об этом надо подумать». «Война! Завтра!» От этих слов по спине поползли восхитительные мурашки. «Ну, проклятые пандейцы, только сунтесь. Он быстро перебрал в уме ближайших друзей. У Пороха была охотничья трехзарядка, у Костыля учебная мелкашка, а Маркиз как-то говорил, что знает в шахтах слесаря, который делает маленькие пистолеты, похожие на зажигалки, и продает их не слишком дорого или даже меняет на всякую домашнюю технику. И это надо успеть прокачать за сегодняшний день. Ну что, рекрут? «Уже составил план мобилизации?» Лимон вздрогнул и обернулся, в дверях стоял отец. «Никак нет. Ладно, сын, давай по-простому. Сам был такой, все понимаю. Теперь слушай и мотай на ус. Есть подозрение, что пандейцы захотят в ближайшее время пощупать нас за мягкое, возможно, на этом участке границы. «Завтра?» — спросил Лимон и почему-то заглотнул. «Нет, не завтра, это уж точно, но через декаду-другую не исключено». Идет по ту сторону подозрительная возня. А может, ничего и не будет, просто они там у себя решили отметить юбилей битвы при Канстреме и ритуально популять в мировой свет. Но мы тут посовещались и на всякий случай решили отправить всех допризывников в старую крепость. Что? На все вакации. Папка, ну как же... Конечно, понадобится решение Объединенного офицерского собрания, но, я думаю, нас поддержит. Почти не сомневаюсь. А если я не захочу? Это не обсуждается. Почему? Ну, Во-первых, потому что это приказ. Во-вторых, туда же отправляется мать, будет работать в столовой, так что тебе здесь одному... Но вот костыль, кайкилых, ты его знаешь, он же подолгу живет один и ничего... «Да, я не сомневаюсь, что ты проживешь один, но смотри, я один из инициаторов создания этого обязательного летнего лагеря, и мой же сын в него не едет, как я буду выглядеть». На это Лимон ничего разумного возразить не мог. «И когда отправляться?» — мрачно спросил Лимон. «Дня через два-три. Раньше подготовиться не успеем. Подумай, что с собой взять». «Купи мне мелкашку», — сказал Лимон. «Там же будет тир», — сказал отец. «Тир — это одно». Отец некоторое время молчал. — Хорошо, попробуем сегодня что-нибудь придумать. Но ты понимаешь, не маленький, а бунтовал кто. Там все сложно было, для себя ведь, для всех, для некоторых. Но это ты мне потом рассказала, тогда я думал, что для всех. Да, всякое случается. Я постарше тебя был, курсант уже, а в такую же почти историю влип. Потом долго надо мной висело, что вот сейчас раз и из пограничного училища в общеармейское. Удержался как-то. Впредь будем умнее, так ведь? И ладно. С мелкими вопросами покончено. Теперь давай о главном. И тут Лимон испугался. Отец с матерью уже давно ссорились, едва успев увидеться. Нет, не то, что ты подумал. Тут пока все остается, как было. Слушай. Пандейцы сейчас разведывательную активность развили. Не помню такого... Два десятка шаров в день — это только которые мы замечаем. К шарам, конечно, давно привыкли. Медленно-медленно ползет по небу едва заметная точка. Ветер почти всегда постоянный и ползет она по известному маршруту. Из седловины семи дев, потом над дикими озерами, над старым заброшенным санаторием горное озеро, потом вместе с потоками воздуха чуть снижается, проходит, когда рядом а когда и над самим шахтерским городком, и устремляется на юг к соленым болотам, и дальше-дальше вдоль старой разбитой бетонки, ведущей со многими, конечно, поворотами и всякими промежуточными городками, прямо к столице нашей Родины. Лимон как-то подсчитал, что если сесть на велосипед и ехать по 8 часов в день, то путь займет 42 дня из 50 положенных на вакации. Увы, во-первых, не было велосипеда, а во-вторых, на месте некоторых городков торчали вполне себе еще радиоактивные развалины, и преодолевать эти зоны разрешалось только в закрытых спецфургонах. Впрочем, так далеко шары вряд ли залетали. Обычно еще когда шар только подлетал к городку, доносился тихий стрек от пулеметной очереди, и на месте точки появлялась более светлая черточка, несущаяся к земле потом если повезет можно было найти смятую от удара и всю спекшуюся внутри коробку размером со школьный ранец поговаривали что удавалось находить и целое, но лимон в это не верил, уж слишком простой и безотказный был механизм самоуничтожения стеклянная ампула с белым фосфором и термитная шашечка а если каким то чудом шар миновал пулеметные посты вступала в дело ракетная установка что охраняла станцию. Ракеты были картонные и наводились по радио вручную, но срабатывали безотказно. Фшшш! Белый извивающийся след, потом магниевая вспышка и сноб ярчайших искр, а через несколько секунд резкий удар, как кувалдой в дно пустой бочки. Но случалось это когда раз в декаду, когда раз в несколько дней. — Два десятка, — переспросил Лимон, — а почему не стреляют? Возможно, что и больше они стреляют, потому что в основном они летят западнее нас, над Нижним, пап а там-то что высматривать? Разные есть предположения. Ну, во-первых, нет ли военной активности с нашей стороны? Не подтягиваем ли мы технику? Нет, не подтягиваем. Да по нашей хилой однопутки много ли подтянешь? И подумалось мне, что таким нехитрым способом пандейцы усиленно принялись считать трафик соли. Зачем? Элементарно. Во-первых, перед войной всегда запасаются солью и армия, и население, поэтому потребность в соли увеличивается, а значит увеличивается и добыча. Во-вторых, собирая данные по добыче соли и анализируя их, можно узнать численность населения страны, ну и так далее. В общем, добывается стратегическая информация огромной ценности. — И вот тут есть одна маленькая тонкость, — отец замолчал и внимательно посмотрел на Лимона. — То, что я дальше скажу, исключительно между нами. — Так точно, — сказал Лимон. — Так вот, одной авиаразведкой здесь не обойтись, потому что, допустим, мы хотим задурить противнику голову и начинаем гонять порожняк, или же, наоборот, используем более грузоподъемные вагоны, хотя полотно их может и не выдержать, но вдруг... В общем, способы дезинформации есть. И пандейцы понимают, что в случае чего мы именно к дезинформации прибегнем, верно? «Нет возражений», — сказал Лимон коронную фразу «Ротмистр Катку голосом ротмистра Катко». «Значит, авиаразведку следует подкрепить чем?» «Наземный, а еще лучше агентурный господин майор». «Верно». «Где лучше всего иметь агента?» «На товарном дворе». «Может быть, а еще где? В бухгалтерии шахт. В тарном цехе, э, на складе мешковины? Тоже неплохо, но и этим мы можем поманипулировать. Шить мешки в запас или отправлять соль не в мешках, а навалом. Про бухгалтерию вообще молчу, а не и в мирное-то время. Нет, попробуй самое узкое место найти, где и шпион информацию нужную получит, и нам трудно будет незаметно подкрутить показатели». Лимон задумался. Он задумался так, что левая рука невольно подползла к лицу и ноготь большого пальца сам собой забрался между зубами. Отец молчал. «Мост», — сказал Лимон, — «который около станции. Вернее, весы. Или, как она там, весовая платформа?» Весовая платформа была поставлена в незапамятные времена, тогда же, когда и мост чтобы не выпускать со станции на мост и на дальнейший очень сложный отрезок пути перегруженные поезда. И соликопы и коммерсанты много раз пытались каким угодно способом от нее избавиться, но путевики стояли насмерть. Так, сказал отец, самое узкое место нащупано. Но все трое контролеров многократно проверены и подозрений не вызывают. Пожилые семейные люди, у всех дети. пап. Ты уже должен был сообразить. Подсаживается, допустим, в пивной к контролёру какой-нибудь скромный полузнакомый работяга, и вдруг тихо так говорит, мы, мол, знаем, как твоих ребятишек зовут, где они учатся и какой дорогой домой ходят. И чтобы ничего не случилось с ними, ты нам с каждого дежурства приносишь листочек. С правого берега на левый такой-то груз переброшен, а с левого на правый такой-то, и все будут живы, здоровы, логично. Логично. У одного из контролеров дочка уже несколько дней не ходит в школу, будто бы болеет. Так ведь уже вакация. Она в коммерческом, им еще декаду учиться. Понял, пап. Проверить, да. Да, и не только ее, всех познакомиться и внимательно смотреть, не крутится ли поблизости какой-нибудь подозрительный взрослый или неподозрительный. А сколько объектов наблюдения? Три семьи. Два человека, четыре человека и пять или шесть человек, там бабушка то приезжает, то уезжает. Тогда мне нужно кого-то подключить. Конечно, и сделать это нужно все буквально сегодня. Информацию я тебе дам всю, какая есть, и напоследок просто-таки алмазное требование. Следить, присутствовать, все замечать и ни во что не вмешиваться. Ни во что, ни при каких обстоятельствах. Объяснять, почему так не требуется? Нет, все понятно, но тогда ты сейчас быстро собираешь группу, а часа через два вы получаете от меня подробный инструктаж, ясно? Так точно, господин майор. Разрешите идти? Сначала завтрак и быстро, а то уже скоро подъем флага.